Глава 65. Когда Сиян замышлял переворот, и уже день рождения его праздновался всенародно, и золотые изображения его почитались повсюду, он терпеливо на это смотрел, и далеко не сразу, скорее хитростью и обманом, чем силою верховной власти, наконец его не спроверг. Сперва, чтобы удалить его от себя под видом почести, он избрал его своим товарищем по пятому консульству, которое ради этого принял заочно после долгого перерыва. Примечание — консульство требовало, чтобы Сиян находился в Риме, а не оставался на капре с Тиберием. А потом, обольстив его надежды на родство и на трибунскую власть, он вдруг выступил против него с обвинительной речью по стыдной и жалкой В ней, не говоря об остальном, он умолял отцов-сенаторов прислать за ним, одиноким стариком, которого-нибудь из консулов, чтобы тот доставил его в сенат, под какой-нибудь есть вооруженной охраной. Примечание. Родство. Тебе реобещал Сияну в жены свою внучку Юлию, дочь Друза. Которого-нибудь из консулов, суфектов которые должны были в течение года сменить Тиберия и Сияна. Но и это его не успокоило. В страхе перед мятежом он приказал в случае необходимости освободить и провозгласить начальником своего внука Друза, еще заточенного в Риме. Корабли уже были наготове чтобы бежать к какому угодно войску, и он неустанно следил с вершины утеса за дальними знаками, которыми велел сообщать ему обо всем происходившем, чтобы не тратить времени на гонцов. Примечание дальние знаки — род оптического телеграфа, принцип которого был знаком древним еще во времена Агамемнона Эсхила. Даже после того, как заговор Сияна был подавлен, он еще девять месяцев не выходил из виллы под названием Ио, по-прежнему мнительный и неспокойный. Примечание — вилла Ио. Старые издатели читали вместо «Лонис» — «Ловис» или «Лунонис» — «Юпитера» или «Юноны», так как у Тиберия на Капре было двенадцать вилл — «Тацит», «Аналы», как раз по числу олимпийских богов.